Потом он стал запугивать меня и сообщил, что если я сам не явлюсь на допрос, за мной пришлют полицейскую машину. На этом он выдохся, я дал ему возможность перевести дыхание, а потом сказал: "Послушай, дружище, по-моему, наш город ещё не переименовали в Москву. Если мистер Вулф захотел сделать свою отставку достоянием публики в надежде, что кто-нибудь предложит ему место при врадника или лефтёра, это его личное дело". А что касается моего сотрудничества, так тут уж извините. Вы уже повесили на меня две статьи, и я по совету адвоката и своего доктора предпочитаю оставаться дома, принимать аспирин и полоскать горло джином с соком. И кто бы сюда ни заявился без ордера на арест, вы меня не получите. А пока можете сочинить ещё одно обвинение, скажем, в жестоком обращении с животными. Ведь это я открыла окно. А теперь до свидания. Чёрт возьми, да послушай ты хоть минуту. До свидания, господин придурок. Я повесил труп. Мне потребовалось секунд 30 на то, чтобы успокоиться, и я снова вернулся к машинке. В очередной раз меня отвлёк уже сам Вульф. На часах было около полудня. Он сидел у себя за столом с Дезол Денами и попросил подойти. "Да, сэр", откликнулся я. "Посмотри-ка", он подвинул страницу, и я подошёл, чтобы взглянуть. Это был цветной воскресный номер, опубликованный месяца четыре назад. На первой картинке был изображен Дезелден на мопеде в сельской местности. Справа была изображена табличка с надписью «Персики прямо с дерева». Агигуль и Гаги Круль. На второй картинке Дезелден стоит под деревом, увешанным желто-красными плодами. Рядом две женские фигуры, надо полагать, Агигуль и Гаги Круль. Одна пожилая, сутулая и мешковато одетая, другая юная и розовая щекая в норковом манто. А может и не в норковом, но мне показалось в норковом. Дезелден говорит: "Дайте мне дюжину". На третьей картинке юная особа вручает Дезелдену персики, а пожилая стоит протянув руку в ожидании дыни. Четвертая картинка: старуха дает сдачу Дезелдену. Пятая. Старуха протягивает молодой монетку и говорит: "Вот твои десять процентов, Гагги". А молодая отвечает: "Большое спасибо, Аги". Шестая картинка. Дезелден спрашивает Аги: "Почему ты не поделила поровну?". А Аги замечает: "Но ведь это мое дерево". Картина седьмая. Дезелден уезжает на своем мопеде. С меня было достаточно. И я взглянул на Вульфа. Ну и что? Что ты думаешь по этому поводу? но ну, собственно ничего. Если это реклама Национальной лиги промышленников, то она неудачна. Если вы имеете в виду норковое манто, то подловил действительно не стоит большего. Вольф хрюкнул. Угу. Mm -hmm. Каждый год они повторяют два одинаковых сюжета с одними и теми же персонажами. Может, это чей-то заказ и всё. Пока всё. В конце концов, сейчас я не детектив, а машинист. Мне надо закончить для вас этот чёртов отчёт. Я вернул обратно этот шедевр и вернулся за машинку. В 12:28 я вручил Вульфу свой отчёт. Он бросил дезал Дена и погрузился в чтение. На кухне я сообщил Фрицу, что готов отвечать на телефонные звонки, и не успел войти в кабинет, как уже позвонили. Я взял трубку Мой классический ответ: офис Ниро Вулфа, Арчи Гудвин на пророде теперь не годился. А к какому офису может идти речь, когда нет лицензии? Поэтому я сказал: